«Вера!» «Ой!» Пугаюсь, когда, забегая за поворот в сторону лестницы, меня ловят чьи-то руки. «Вера!» «А Артём?» Испуганно заикаясь, прищуриваюсь и пытаюсь разглядеть под тонной краски идеальные черты Артема Чернышова. Если бы не голос, я бы клянусь, его не узнала. Сейчас, когда Чернышов стоит на ступеньку ниже меня, практически касаясь моего носа своим... Я могла бы беспрепятственно рассмотреть каждую черточку его лица, о чем тайно мечтала целый год. Но под метровым слоем грима этого сделать совершенно невозможно. Но зачем он это сделал? Зачем испортил такое потрясающее лицо? Его полностью выкрашенный в черную краску нос создает впечатление пустоты и провала. Кожа лица выбили, на глаза широко обведены смоляной краской. Артем улыбается, и его улыбка растягивает рот прямо до ушей, потому как губы задуманно удлинены. Он выглядит... Боже, не думала, что смогу это сказать, но выглядит он ужасно. Морщусь и хочу отстраниться, но руки парня упорно удерживают меня за талию и, кажется, не собираются отпускать. Чернышов разглядывает меня с не меньшим интересом но ниже моего лица его взгляд не опускается. В отличие от одного наглого спортсмена, который, скорее всего, в эту самую минуту зажимается с той дьяволицей, брюнеткой и наставляет нашим отношениям рога. — Классно выглядишь, Вера! — произносит Артем. — О, господи, он впервые со мной разговаривает! Я каждый раз перед сном в своих наивных фантазиях воображала, что когда-нибудь смогу услышать такие банальные, назначимые слова. И я их слышу. Артем Чернышов говорит, что Вера Илюхина, незаметная зубрилка, босячка и нищенка, классно выглядит. Первый комплимент, первое произнесенное им мое имя. Он запомнил. Не то, что бесстыжев, справившийся с этой задачей лишь четвертой попытки. «Да чтоб тебя!» — мысленно ругаюсь. «И чего он лезет в мою голову, когда рядом Артемка?» «Спасибо, Артем!» — смущенно выдавливаю я. «Ты тоже очень эпатажна!» — вру я. «Мне больно признавать, но выглядит он отвратительно!» «Ага, скажи!» Зачетный такой вампирчик Калин получился. Проводит рукой по волосам, небрежно взъерошивая их. Что? То есть этот ты сохший череп с дыркой вместо носа? Лицо красавчика Эдварда Калина. Присматриваюсь. Возможно, так мог бы выглядеть труп Эдварда Калина, которого изрядно потрепало веками. Я спускаюсь на ступеньку ниже и прижимаюсь спиной к перилам». Артему приходится меня отпустить, и я ловлю себя на мысли, что только сейчас свободно выдыхаю. Я совершенно не чувствую того самого трепета в руках Чернышова, который, по идее, должна была ощущать. Наоборот, мне кажется неправильной такая случайная близость. «А ты куда так торопилась?» – вдруг вспоминает Артем. «Я... искала туалетную комнату и случайно забрела сюда». И случайно подслушала разговор не для моих ушей. Кажется, врать становится для меня уже нормой. Снова смотрю на улыбающегося парня. Вспоминая слова Карины о запасном аэродроме, и так обидно за него становится. Не заслуживает он такого гнусного отношения. Может, рассказать ему все, что услышала? Тогда как это будет выглядеть? Получается, я буквально признаюсь, что нагло подслушала разговор. Да и парня поставлю в неловкое положение. Что же делать? а, -а, -а не удивляется Тёма. «На первом этаже есть несколько тебя проводить». Участливо спрашивает труп Эдварда Колина и подмигивает черным провалом глаза. «Мне приятно его забота, и я пробую прислушаться к себе». Сердечный ритм в норме, дыхание ритмично стабильное, голова трезвая. Только что-то зудит и болезненно тянет, внутри не давая покоя, точно нарыв. Не затрудняйся, черная, у нее есть кому это сделать. На лестничном пролете стоит Егор, опустив руки в карманы черных джинсов. Его лицо приподнято вверх, и из-под бейсболки нам с Артемом прекрасно видно его лицо. Всегда расслабленное и невозмутимое, сейчас оно кажется дерзким и грубым. Чего это он? Без проблем, без. Чернышов выставляет ладони вперед, тактично демонстрируя, что спорить с Егором не собирается. Ну, ладно, как же не вовремя этот бесстыжев приперся. И чего ему не обнималось с той брюнеткой? А еще увидимся, Тем. Машу парню рукой. «Конечно!» Миролюбиво улыбается Трубкалина и скрывается за поворотом, ведущим в коридор второго этажа. Я спускаюсь под недовольное разглядывание Бестужева. Волна жара приливает к щекам, от чего те начинают пылать. Он смотрит не так, как Артем Чернышов, с легкостью и беспечностью. «Егор смотрит по-мужски». В нем нет юношеской простодушности, как у других парней его возраста. Его взгляд не по годам мужской, пронизывающий из глубокой историей. И чего он бесится? Это я вообще-то должна выказывать недовольство. За поцелуй, за брюнетку находчивую, за то, что пришел не вовремя и вообще. — Серьезно? — выгибает бровь. — Еще увидимся, Тём. Гадким голосом поясничает Бестужев, копируя мою последнюю фразу. «Ты выглядела глупо». «Правда, а Артем сказал, что классно». Показываю парню язык. «Знаю, что по-детски глупо, но мне хочется его побесить. А эти вечно грустные брови приподнять и узнать, какой Егор Бестужев когда улыбается». «Именно поэтому он хотел проводить тебя до туалета». Фырка это прямо-таки сердится на меня. Он проявил заботу, что в этом такого. Не понимаю, ведь это и есть цель нашей сделки. Так какого лешего? А ты рада была принять эту заботу, если бы я не пришел, да? Укоризненно выпаливает наглый бес и, смутившись, опускает голову, пряча глаза под кепкой. Открываю рот, моргаю, точно глупая кукла, и вновь закрываю. «Мне же не показалось, что это прозвучало как-то пособственнически. «А ты что, ревнуешь?» — хохочу я. «Чего?» — возмущается парень. «Я, по-твоему, на дурака похож?» Все-таки показалось. «Нет, но и на умного тоже. Недовольно цокает. Просто как-то унизительно при живом-то парне не находишь» сверлит графитовыми глазами. «Скажите, пожалуйста, какая цаца унизительно ему?» Все веселье мгновенно улетучивается, уступая место слабо контролируемому гневу. «А смотреть на своего флиртующего парня при живой-то девушке не унизительно?» Возвращаю его же претензию, яростно сжимая кулаки. Молча смотрим друг на друга, стоя на пролете между первым и вторым этажом. Если бы не грохочущая музыка, можно было бы услышать, как перекатываются желваки на лице Егора, и как чешутся мои кулаки садануть по глупому темечку этого кретина. Как же бесит этот бесстыжий Бестужев! Между нами снова зрительное сражение, и в этот раз взгляд приходится опустить мне». Но не потому, что сдалась, нет. Просто глаза в линзах с непривычки начинают слезиться. Вер, вкратчиво еле слышно, зовет без Бестужев. Поднимаю лицо, пораженное такой откровенностью. Не думала, что парень мне на все и всегда безразлично так умеет. Практически ласково. Так что весь гнев растворяется в нежности. Да... Шепчу и заглядываю ему в глаза, словно ожидая долгожданного признания. «Пойдем, я тебя в туалет отведу».